Энтомопелок. То есть я как хочу сделать, Паш? Тонким тенором говорил Арнольд Усэм. Я туда поеду и возьму корыта, а назад своим ходом. Тут я корыта продам. А продам я его, Паша, круто. Они сейчас дорогие. И тогда у меня с прибабахом на два новых вые Свесив ноги, они сидели на высоком деревянном заборе в начале набережной. «Но это понятно через баксы», — продолжал он. «А то их все сейчас продали, вот с рублями козлы и остались. Ты ведь понимаешь, Паш, не на голое место еду. А, кстати, тебе охотничий билет нужен». «Зачем это?» — спросил Анульт. «А чтоб официально на стене висело. Если придут квартиру грабить, снимешь и...» Ты подумай только, Паш, какая сильная вещь. Снизу послышался скрип, и Арнольд увидел приближающийся к забору навозный шар, облепленный зелёными и жёлтыми листьями. Уже осень, подумал он с грустью. За шаром бежал маленький мальчик. "Эй!" крикнул он. "Вас зовут. Просили к столиком подойти". "Кого зовут?" спросил Арнольд. "И кто?" "Не знаю". — ответил мальчик. — Просто просили передать, что с Наташей плохо. Вы не знаете, где этот пляж, а то в тумане не видно ничего. — Прямо, — сказал Арнольд и неопределённо махнул рукой. — Спасибо, — недоверчиво сказал мальчик. Он толкнул свой шар дальше, и Арнольд некоторое время глядел ему вслед, прислушиваясь к путаному бормотанию сэма. — Спасибо. «А если ты хочешь, Паш, — говорил тот, — то поезжай со мной в Венгрию. Билет 60 долларов дорогой, но поехать стоит». Арнольд потряс его за плечо. «Сэм, — сказал он, — очнись!» Сэм встрепенулся, помотал головой и поглядел по сторонам. Потом он раскрыл чемодан, поплевал красным в стеклянную баночку и спрятал ее назад. «Сэм!» «Это уже интересней», — своим обычным голосом сказал он. «Здесь хоть какая-то перспектива видна. Что случилось?» «Не знаю», — сказал Арнольд. «С Наташей плохо». «О, Господи!» — сказал Сэм. «Вот оно, начинается». Он спрыгнул на газон и стал ждать, пока Арнольд завершит сложной эволюцией с переносом веса, полным оборотом жирного тела на 180 градусов и повисанием на руках. «Ох!» Они вышли на набережную и молча пошли в сторону летнего кафе. У одного из его столиков собралась небольшая толпа, и уже при первом взгляде на нее стало ясно, что произошло что-то нехорошее. Сэм побледнел и побежал вперед. Растолкав зрителей, он протиснулся вперед и замер. Со стола свисал, покачиваясь под ветром, узкий желтый лист липучки. К нему пристало несколько мелких листьев и бумажек, а в самом его центре, бессильно склонив голову, висела Наташа. Её крылья были распластаны по поверхности листа и уже успели пропитаться ядовитой слизью. Одно было отогнуто в сторону, а другое непристойно задернуто вверх. Наташа. Скрипнул см, кидаясь вперёд. Наташа. Его удержали. Наташа открыла глаза, заметил Сэмма и со испугом поправила чёлку на лбу. Усилие, видимо, оказалось для неё чрезмерным, её рука обессиленно упала и впечаталась в ядовитый стебель. Сэмма, с усилием открывая рот, сказала: "Хорошо, она, что ты пришёл. Видишь, как?" Наташа прошептала стыд. Сэм. "Представляешь, Сэмма?" Тихо заговорил она. "Я ведь как дура перед зеркалом тренировалась. Плиз" «Чиз энд папирони» Думала, уеду с тобой Понимаешь, Сэм, не в Америку, а с тобой Волновалась, как я там Помнишь, как мы купаться ходили А мама, представляешь, из своей шторы мне новое платье шила И на ее длинных ресницах заблестели маленькие капельки слез Осторожно! Раздался слева женский басс. Пропустите-ка. К столику подошла официантка с багровым лишайём на строгом, как у судьбы, лице. В её руке была огромная алюминиевая кастрюля с красной надписью "Третий отряд". Официантка поставила кастрюлю на землю, вытряхнула туда остатки пищи из стоявших на столе тарелок, а потом одним движением сильной и жестокой ладони сорвала со стола лист лепучки с Наташей, смяла его в маленький жёлтый комок и кинула следом. Сэма опять удержали на месте чьи-то руки. Официантка приклеила к столу свежую липучку, подхватила кастрюлю и пошла к следующему столу. Граждане стали расходиться, а Сэм все стоял на месте и глядел на свисающую со стола липкую желтую полоску. «Пойдемте, Сэм!» – услышал он тихий голос Арнольда. «Ей уже все равно не помочь. Идемте. Вам выпить надо, вот что». Пойдёмте к Артуру. Он сейчас в домик покойному Арчибальду приехал, где цистерны поставил и факс. Там тихо, уютно. Не смотрите только на эту ляпучку, я в сума ли. Разрешите пройти. Сим поднял заплаканные глаза. Перед ним стояла странная фигура в чём-то вроде серебристого плаща, край которого волочился по земле. Или, может быть, это были сложные за спиной тяжёлые длинные крылья. Разрешите пройти повторила фигура. А если вам стало грустно, перечитайте страницу 206. Перечитайте страницу. А если вам стало грустно, перечитайте страницу. Семки внул и жаднул в сторону. Крупный навозный шар необычного красноватого отлива откатился в сторону, и навстречу поплыла длинная пустынная набережная. Длеков впереди стоял шезлонг, в котором полулежал ещё один навозный шар, рыжевато-чёрный. Когда шезлонг оказался ближе, стало видно, что это толстый рыжий муравей в морской форме, на его бисказырке золотыми буквами было выведено Иван Крылов. А на груди блестел такой огород орденских планок, какой можно вырастить только у навозев, на грудное сукно долгой и бессмысленной жизнью. Держа в руке открытую консервную банку, он слизывал рассол с американской гуманитарной сосиски. А на парапете перед ним стоял переносной телевизор, к антенне которого был прикреплён треугольный белый флажок. На экране телевизора в лучах нескольких прожекторов пританцовывала трикоза. Налетел холодный ветер, и муравей, подняв ворот бушлата, наклонился вперёд. Стрекоза несколько раз подпрыгнула, Расправила красивые длинные крылья, И запела Только никому я не дам ответа Только никому я не дам ответа, Тихо лишь тебе и прошепчу. Рыжий затылок муравья, По которому хлестали болтающиеся на ветру Черные ленточки с якорями, И стал быстро наливаться темной кровью. Дмитрий сунул руки в карманы и пошел дальше. С его крыла сорвалась чешуйка и, качнувшись под ветром, приземлилась на покрытый облетевшими листьями бетон. Она была размером примерно с ладонь. С одного края лиловая, расщепленная на несколько темнеющих концу хвостов, а с другого белая, плавно сходящаяся в сияющую точку. Звучит музыка. Завтра улечу в солнечное лето, буду делать всё, что захочу.